Глава четвертая Монстр неуклюже шумными всплесками поворачивался из стороны в сторону и тянул вперед длинные костлявые руки. Огромное черное змеиное тело с безобразными наростами по бокам шевелилось и извивалось под водой. У монстра было жуткое подобие человеческого лица. На круглом обтянутом пупырчатой кожей черепе Вместо рта зияла черная дыра, из которой торчали острые зубы и длинный, раздвоенный на конце язык. Нос и вовсе отсутствовал, а круглые выпученные глаза тускло светились в темном фосфорном свете. Таков был воденица. Буля и вправду ничего страшнее в своей жизни не видела. Она хотела закричать... Но крик застрял в горле огромным комом. Широко разинув рот, чудовище издало противный булькающий звук и стало размахивать над водой длинными ручищами, поднимая вокруг столбы воды. А потом оно успокоилось, и на темной поверхности воды показались многочисленные человеческие головы. Это были мертвяки. Гуля округлила глаза и судорожно всхлипнула Снежок завыл у нее на руках, почуяв неладные Один за другим мертвяки выходили на берег Почерневшие распухшие лица кривились в жутких гримасах Выпученные глаза безразлично смотрели вперед Петя, казалось, совсем не боялся мертвяков Он даже не смотрел на них Гуля с трудом заставила себя развернуться Мышцы ее онемели от ужаса, она не знала, что делать, где укрыться от водяницы. Но увидев на пригорке бабушкин дом, она немножко пришла в себя и побежала к нему, прижимая к себе снежка. От волнения Гуля даже не обратила внимания на то, что входная дверь оказалась не запертой. В доме, за деревянными стенами, она была в безопасности, это главное. На улице бушевала гроза и лил дождь, а внутри... Было тепло и сухо. Отпустив снежка, который тут же забился в угол под лавку, Гуля дрожащим голосом позвала бабдусю, но та не откликнулась. Девочка подошла к её комнате, оставляя за собой на полу мокрые следы, и тихонько постучалась. Дверь скрипнула и приоткрылась сама собой. Гуля заглянула в комнату. Здесь было светло. На столике рядом с кроватью горела керосинка. Тусклый огонек лампы дрожал, бросая на стены причудливо пляшущие тени. Казалось Бабдуся только что была здесь, просто куда-то вышла. Гуля уже хотела закрыть дверь, ведь ей нельзя было сюда заходить. Но тут внимание ее привлек рисунок, висящий на стене. Это был рисунок змея, похожего на водяницу. А может, это он и был? Дрожа от страха, Гуля разглядывала пожелтевший от времени лист бумаги и тонкие карандашные штрихи, которые в деталях воспроизводили тело воденицы. Когда она услышала громкий стук в дверь, то подскочила на месте от неожиданности. Подойдя на цыпочках к двери, она прислушалась. «Гуля, открывай!» — девочка вздрогнула. Голос Бабдуси прозвучал неожиданно резко и громко. В нем послышались усталость и злость. У Гули тут же сердце ушло в пятки. Дрожащими руками она открыла засов, распахнула дверь, и тут же ее обдала холодным ветром и терпким озерным запахом, который заполнил всю деревню. «Добегала «Да по ночам, дотравила да воденицу!» — с порога спросила Бабдуся. Она неподвижно стояла на крыльце. Гуля не видела в темноте лица, но голос ее звучал незнакомо. Гуля смотрела на темный силуэт большими полными слез глазами. Бабушка, откуда ты узнала? Бабдуся усмехнулась. Думаешь, я не слышу, как ты окном ночью хлопаешь? Думаешь, я глухая? Я хоть и старая, но слух-то у меня чуткий. Бабдуся по-прежнему стояла неподвижно перед дверью. Она вся промокла, но в дом не заходила. Извини, что без спроса уходила. Я больше так не буду. Сквозь слезы воскликнула Гуля. Ее трясло от страха и холода, и хотелось, чтобы бабушка скорее зашла в дом. Но так как назло стояла и стояла у порога, не двигаясь с места, бабушка, заходи, прошу тебя, взмолилась Гуля. Я видела на озере страшного монстра. Наверное, это воденица. Вдруг он приползет сюда. Воденица уже здесь, Гуля, мрачно проговорила Бабдуся. Он пришел за тобой. Это прозвучало жутко. Гуля вся похолодела от страха. Бабушка медленно вошла в дом, и Гуля увидела водяницу. Монстр полз прямо к их дому. Он был огромен, выше деревенских домов и выше деревьев. Глаза водяницы сверкали зеленоватым фосфорным светом. Длинные руки волочились по земле. С тела стекала густая слизь. Он то и дело скалился, оголяя частые острые зубы, высовывал длинный язык и поворачивал голову из стороны в сторону. Воденица был слеп, но он чуял гулин запах. Испугавшись, девочка пронзительно закричала. Снежок, чувствуя, что хозяйке угрожает опасность, выполз из-под лавки и визгливо залаял на монстра. Он бегал около двери, поджав хвост, шерсть его встала дыбом. Гуля закричала и хотела закрыть дверь, но Бабдуся не дала ей сделать это, нарочно поставив ногу на порог. Повернувшись к внучке, она прокричала ей в лицо. «Ну, Гуля, неужели тебе страшно? Ты ведь смелая, ничего не боишься. Разгуливаешь одна по ночам, а воденица-то все чует. И тебя он почуял». Прямо к дому за тобой приполз. Бабушка, пожалуйста, дай мне закрыть дверь, плакала девочка. Когда монстр подполз так близко, что казалось, мог дотянуться до Гули своей длинной рукой, бабдуся наконец отошла в сторону, и дверь с грохотом закрылась. Гуля быстро заперла засов, отбежала к противоположной стене и забилась в угол, дрожа от страха. Стены дома заскрипели, затрещали. С потолка посыпалась побелка. Воденица перебирал длинными пальцами стены, прощупывал окна, забирался на крышу и тряс ее изо всех сил, желая подобраться к Гуле. Гуля взяла на колени снежка, крепко обняла его и уткнулась лицом в мягкую шерсть. «Если умрем, то вместе!» — прошептала Гуля и зажмурилась. Ей все время казалось, что в следующую секунду старый бабушкин дом развалится, — и монстр доберется до них. Дом ходил ходуном еще добрые полчаса, и каждая минута тянулась вечностью. А потом все резко стихло. Гуля не сразу решилась открыть глаза. А когда все-таки открыла, то увидела, что сквозь узкую щель в занавесках в кухню рвется свет утренней зари. Облегчение — удивительное ощущение как будто заново рождаешься и начинаешь смотреть на обычные вещи под другим углом. Бабдуся уже не было рядом. Гуля прислушалась и услышала знакомый монотонный речитатив, доносящийся из её спальни. Она снова молилась. Позже, когда Бабдуся вышла на кухню, Гуля взглянула на неё глазами полными слёз и прошептала. «Ты что, правда хотела отдать меня в одиницы, бабушка?» Бабдуся нахмурилась, достала из кармана старинный костяной гребень и зачесала им назад мокрые волосы. Не хотела, но в следующий раз отдам. Раз ты не слушаешься, ничего не боишься и разгуливаешь одна по ночам, мертвяков то на тебя нет. Я не одна гуляла, бабушка, поэтому и не боялась. Бабдуся вопросительно взглянула на нее. На лице ее застыли тревога и непонимание. «Интересно, девки пляшут. С кем же ты гуляла? Уж не с мертвеками ли?» — строго спросила она. «Нет», — ответила Гуля. «Я с двумя ребятами познакомилась. Это брат и сестра, Маруська и Петя. Они мои друзья, мне весело с ними. Так что не сердись на меня, пожалуйста». «Весело, говоришь». Медленно повторила Бабдуся. Гуля снова напряглась, сцепила за спиной руки в замок. «Ну да, ребята точно не мертвяки, они живут за лесом». «За лесом?» Снова переспросила Бабдуся, изображая удивление. А потом она неожиданно щелкнула себя ладонью по лбу и захохотала. «Ой, как же я забыла, Гулька! За лесом-то у нас только кладбище». «Никаких домов там отродясь не было!» Гуля округлила глаза и закусила губу. Бабдуся подошла к ней, схватила за плечи и принялась трясти. «Мертвяки твои друзья! Вот они кто! Мертвяки самые настоящие! Вот с кем ты дружбу завела! Да лучше будешь уж с воденицей сдружилась, чем с ними!» «Неправда! Не может этого быть!» «Они такие же, как мы с тобой! Они живые, живые!» Закричала Гуля и силой оттолкнула от себя Бабдусю. «Я видела настоящих мертвяков. Они из озера вышли, черные, страшные. Мои друзья совсем на них не похожи. Ты в рот так к ним заглядывала, а в глаза? Нет? А ты загляни. У мертвяков язык-то весь черный. Их с живыми не спутаешь». Глаза у них водой озерной залиты, а на ощупь они ледяные, потому что кровь у них давно остыла. Бабдуся ушла на кухню и принялась, как ни в чем не бывало варить кашу на завтрак. Гуля же легла на кровать и разрыдалась от переполняющих ее чувств и огромного липкого неприятного страха, который заполнил ее всю, от макушки до пяток. Путь через лес был прост. От озера к нему тянулась хорошо протоптанная тропа. Лишь в нескольких местах пришлось перелезать через сухие поваленные деревья, которые были покрыты мягким зелёным мхом. «Каждый день, — говоришь, — ходит, у нечисть мертвятская!» Бабдуся ворча обернулась, взглянула на Гулю, которая еле плелась за ней, бледная и опухшая от слёз, а потом прибавила шаг. Вскоре она остановилась и показала рукой вправо. «Вот оно где начинается, кладбище-то». Гуля посмотрела туда, куда указала Бабдуся, и увидела торчащие из земли старые деревянные кресты. Долго блуждая между заросшими мхом и травой холмиками, Бабдуся, наконец, остановилась рядом с двумя могилами. Гуля наклонилась, чтобы рассмотреть надписи на крестах. «Петр, Мария», — шепотом прочитала она, и закусила губу, которая уже и так была искусана до крови. «Неужели это они?» «Они! Кто ж ещё?» Уверенно проговорила Бабдуся. «Ну, теперь веришь?» Гуля кивнула, чувствуя, как дрожат её колени. Того гляди, она упадёт на землю. «Что же им от меня было нужно?» Тихо спросила девочка. «Ясное дело, что... Чтоб ты навечно стала их подружкой!» «Такой же мёртвой, как они сами!» бабдуся сверкнула глазами и сильнее нахмурила брови. «Бабушка!» — прошептала Гуля, вытирая слёзы. «Там ведь ещё одна девочка была. Яся!» На мгновение бабдуся замерла. Лицо её изменилось, посветлело. «Яся! Ты её тоже видела?» Голос бабушки прозвучал растерянно, Но она тут же вновь сделала серьёзное лицо. "Яся, она не мертвяк. Она живая, здешняя". Гуля удивлённо заморгала. "Отчего же она по ночам у озера вместе с мертвецами бегает?" Бабдуся пожала плечами, обвела взглядом старое кладбище. "Так глупенькая она, родилась такой. Вот день с ночью и путает". Бабушка взмахнула руками и снова указала на могилы ребят. «Ну что, поняла теперь, с кем дружбу водишь?» Гуля отвернулась и несколько минут молча смотрела на покосившиеся деревянные кресты. Судя по датам, нацарапанным на них, Маруся и Петя умерли очень давно, больше двадцати лет назад, в один год и в один месяц с разницей в несколько дней. «Ты знаешь, что случилось с ребятами?» — тихо спросила она. «Маруська утопла», — мрачно проговорила бабушка. «Петя хотел спасти сестру и тоже погиб. Его только через неделю нашли». Гуля сжала губы и отвернулась от крестов. Ей вдруг показалось, что здесь, в Заозерье, ее уже ничего не удивит. «Ну и деревня — сплошная жуть». Еле слышно выдохнула Гуля, но бабдуся ее услышала. «А я ведь тебя предупреждала, гуленька, что после заката из дома не ногой! Но ты меня не послушала. Я хочу, чтобы впредь ты прислушивалась к моим словам. Так будет лучше для твоего же блага. Я ведь тебя люблю и желаю тебе добра!» Голос Бабдуси прозвучал странно и тихо, словно в горле ее что-то стояло и мешало говорить. Она развернулась и быстро пошла по тропинке назад. И Гуля, тревожно оглядываясь по сторонам, поспешила за ней. Бабушка не оборачивалась, и Гуля позволила себе беззвучно поплакать о Пете. Он был хорошим другом. Он казался Гуле смелым, отважным и очень добрым парнем. В ее городском дворе не было ни одного такого, похожего на него. «Получается, их с Маруськой даже не существует», Они ходят по ночам возле озера, но на самом деле их давным-давно нет. И вся их дружба с Гулей была враньём. Под добрыми улыбками мертвяки скрывали пустоту и могильный холод. Что им от неё было нужно на самом деле? Неужели они и вправду хотели погубить её? На Гулю обрушилась очередная потеря. Очередное разочарование разрывало её сердце на куски а в душе образовалась новая пустота, которую будет крайне сложно заполнить. Дни шли медленно и неторопливо. Один летний месяц незаметно сменялся другим. Гуля не считала дни, не следила за тем, какой сейчас день недели. Какая разница? В Заозерье каждый день был одинаков. Ее все сильнее засасывала пучина однообразия, превращающая жизнь в бесцельное существование. Днём Гуля работала вместе с Бабдусей на огороде, ходила с ней в лес, играла со снежком, а вечером читала книги, рисовала комиксы или просто сидела, уставившись в стену. Поначалу Гуля каждый раз пугалась и начинала дрожать, когда слышала стук в окно. Она быстро гасила лампу, забиралась под одеяло и лежала там, зажав ладонями уши, чтобы ничего не слышать. Но потом она привыкла и даже перестала вздрагивать, когда чьи-то холодные пальцы начинали легонько постукивать по стеклу. Постепенно душу Гули наполнили тоска и безразличие. Она даже почти перестала вспоминать о маме. Только когда снежок клал голову ей на колени и смотрел на неё грустными глазами, в её душе просыпались воспоминания. Да и те были неразборчивыми, смутными, словно подёрнутыми пеленой. Лишь один раз Гуля откликнулась на стук. Отдёрнув занавеску, она приоткрыла окно, впуская в комнату прохладный ночной воздух, пахнущий озёрной водой. Петя стоял возле окна и пристально смотрел на неё. Его нахмуренные брови снова были похожи на сплошную линию. «Говоришь, нет в заозёрье никаких мертвяков», зло прошептала Гуля, глядя в тёмные глаза парня. «Если бы ты это знала с самого начала...» «Стала бы с нами дружить». Петя весь напрягся, ожидая Гулиного ответа. Она приблизила лицо к окну и медленно выговорила. «Может быть, и стала бы. Но сейчас я с тобой точно дружить не буду». «Почему?» — хмуро спросил парень. «Потому что ты не только мертвяк, но еще и врун». Втирался в доверие, а на самом деле хотел погубить меня. «Да я тебе защитить хотел, дура!» — воскликнул Петя. Но Гуля не стала его слушать. Она отпрянула от окна, захлопнула створку и задёрнула занавеску. Прижавшись спиной к стене, она зажмурилась изо всех сил, чтобы не расплакаться, но слёзы всё равно потекли из глаз. Снежок, который всё это время лежал на Гулиной кровати и наблюдал за хозяйкой, протяжно заскулил. Какое-то время Петя стучал в окно, а потом стук прекратился, и Гуля вздохнула. Хорошо хоть ты со мной, проговорила она. Подойдя к снежку, она легла рядом с ним, уткнувшись мокрым от слез лицом в мягкую шерсть. В один из дождливых вечеров Гуля вдруг стало особенно грустно. Где-то в темном углу комнаты трещал сверчок. Из-за стенки доносился монотонный голос бабдуси читающий молитвы. Темные окна в гулиной комнате были плотно задернуты занавесками. Она сидела на кровати, гладила снежка и пыталась сосредоточиться на книге о природе, раз за разом пробегая глазами одну и ту же скучнейшую страницу. Не в силах больше сдерживать грусть, Гуля шмыгнула носом, вытерла глаза и прошептала, глядя в потолок. «Хоть бы какую-то весточку от тебя получить, мамочка. Мне так тебя не хватает». И тут вдруг сверчок в углу странно защелкал а потом притих. Снежок вздрогнул, поднял голову и зарычал. Гуля захлопнула изрядно надоевшую книгу и заглянула под лавку. Книга соскользнула с ее коленей, упала на пол, и из нее выпала тонкая, разрезанная напополам, тетрадь в выцветшей обложке. Гуля взяла тетрадь в руки, покрутила перед глазами и открыла первую страницу. На тыльной стороне обложки Синими чернилами было аккуратно выведено имя «Галина». Ладони Гули вспотели от волнения, сердце застучало в груди. «Галина!» — так звали её маму. Вероятно, эта потрёпанная тетрадка, спрятанная под половицей, принадлежала ей. Дрожащими пальцами Гуля перелеснула страницу, и её глаза забегали по строчкам, исписанным ровным, аккуратным почерком. «Меня зовут Галя». «Я живу в деревне Озерки. Мне 12 лет. Не знаю, с чего начать писать. Начну с того, что у меня на душе. А на душе у меня очень плохо и тяжело. Хочется с кем-то поговорить, но не с кем, поэтому я решила записать свои мысли в эту тетрадку. Сегодня страшный день. Сегодня умер мой родной человечек. Моя сестричка Яся». Моя радость, моя родная кровиночка. Дело было так. Днем мы пошли искупаться на озеро. Я, Яся, Маруся и Петя. Было очень жарко. Ребята скоро ушли, им надо было постушить коз. А мы с Ясей остались. Озеро наше большое. Не видно края. Яся заплыла далеко и вдруг закричала мне, что ее будто кто-то держит. Я сначала не поверила. Подумала, что Яся шуточки шутит. Но когда она начала уходить под воду, я тут же поплыла к ней Но плаваю-то я очень плохо, поэтому тоже нахлебалась воды Очнулась я уже на берегу, когда там были мама и другие люди Видно, меня-то они спасли, а Ясеньку нет Я осталась жива, а Яся, Яся наша, умерла Пишу позже, нужно было проплакаться Хочу дополнить, что тогда на берегу Яси лежала как живая. Я не поверила, что она мертва. Взяла ее за руку и сжала крепко. А мама, видимо, сразу все поняла. Она положила голову Яси на грудь и стала плакать. Она плакала на взрыв захлебываясь слезами. Мне было очень страшно. Никогда прежде я не испытывала такого страха. Даже дышать и то было трудно. Я никогда маму такой не видела, даже когда наш папа умер. Сегодня мы похоронили нашу малышку, закопали в землю и поставили крест на ее могилке. Маленькие могилки смотрятся страшно, они как будто даже неправильные, не настоящие, их вообще не должно быть. Мама нарядила Ясю в белое платье, как будто она была невестой. Но мама сказала, что она не невеста, а ангел небесный. Вот тогда я заплакала по Ясе. Да так, что слезы полились рекой. Я представляла, как наша Ясенька встает из своего гробика и летает по небу. Мама тоже плакала без конца. Даже когда она не плакала, слезы все равно стояли в ее глазах. Маруся и Петя тоже были на похоронах. Без них я, наверное, упала бы там замертво. Вот уже неделя, как мы живем без Яси. Я до сих пор просыпаюсь утром и не сразу вспоминаю о том, что нашей малышки больше нет. Я встаю по утрам и по привычке подхожу к ее кроватке, чтобы разбудить. А кровать стоит гладко застеленная и на покрывале ни одной морщинки. От этого по телу бежит холодок. Не бывает ведь так у детей, что кровать чистая и гладко застеленная. Хорошо, что Маруся и Петя заходят ко мне каждый день. Марусина болтовня меня успокаивает. Один раз они даже заставили меня улыбнуться. На маму больно смотреть. И сохла вся от горя. Я боюсь с ней говорить об этом. Все равно меня не послушает, только кричать будет. А еще мне кажется, будто мама меня разлюбила. Она почти не говорит со мной. Мне кажется, теперь всегда у нас будет так, невыносимо грустно. Не могу каждый день видеть опухшие от слез мами на лицо. Жизнь не идет дальше. Она замерла в нашем доме. Я почти все время провожу с ребятами. Домой идти не хочется. Давно не писала ничего. Сегодня я проснулась, а мама, причесанная и веселая, пирожки на кухне стряпает. «Будто необычная суббота, а большой праздник!» «Я спрашиваю, что случилось?» «А она говорит, помнишь, Галя, вчера у нас старик ночевал?» «Он колдун, он пообещал мне Ясеньку оживить!» «Оживить!» «Я так рот и раскрыла от удивления!» «Спрашиваю, как же он ее оживит?» «Мы же ее несколько недель уж как похоронили!» «А мама смеется и одно свое твердит!» «Оживит колдун Ясю, будем как прежде жить!» Нам всего-то нужно переехать из озерков в Заозерье, маленькую деревушку, что расположена по ту сторону озера, и просто молиться. Ничего себе. Всего-то. Мы быстренько собрали с мамой свои скудные пожитки и переехали в Заозерье. Деревня тут почти пустая. Дома заброшены, из жителей только мы с мамой до да несколько стариков. Мне тут страшно и очень одиноко». Домишко наш ветхий, скрипучий. Кажется, дунешь на него, он и развалится. Петя с Марусей обещали приходить ко мне, когда смогут, но пока не приходили. Но колдун обещание выполнил. Ясенька пришла. Невозможно поверить, но она и вправду пришла. Своими ногами вернулась домой. Зашла, стоит на пороге и улыбается радостно так. Мама до того разволновалась, что закатила глаза и повалилась на пол. А я смотрю, у малышки наши щечки-то белехонькие. Точно такие, как в гробу были. И глазки тусклые, ровно как неживые. Но улыбается она, будто живая. Я ей говорю, «Заходи, Яся, в дом!» Она как мышь мимо меня юркнула, и «Давай по комнатам бегать!» Да так быстро, что только светлое платье у меня перед глазами мелькает». Даже голова закружилась. Я пока маму в чувство приводила, она все бегала. А потом встала напротив меня, да как захохочет, точно дикая. Мама очнулась, бросилась обнимать Ясю. А я ее в бок толкаю и шепчу на ухо. «Мам, это не наша Яся. Совсем она у нас не такая была». Но мама на меня даже не взглянула. «Ясенька, чудо-то какое!» «Живая, вымолила я тебя, выплакала, девочка моя! Какое счастье, что ты вернулась!» Она наклонилась к малышке и принялась отряхивать ее от земли, которая прилипла к нарядному светлому платью. Потом она решила это платье с нее снять, но девочка так отчаянно завизжала, что мама оставила это платье на ней. С тех пор она только в нем и ходит. Сколько я не смотрела на нее... На светлые кудряшки, на знакомое до боли лицо Я не узнавала в вернувшейся девочке Свою любимую сестренку Но мама меня не слушает Сначала она потеряла голову от горя А теперь вот от счастья Даже не знаю, что хуже Зачем я пишу все это? Надо будет сжечь эту тетрадку, чтобы никто ее не прочитал Кажется, мама не в себе Она убрала из дома иконы И молится жуткому змею. Повесила над кроватью рисунок. Говорит, его дал колдун, в нем есть особая сила. Я, как увидела рисунок, принялась кричать от страха. На листке был изображен змей, встающий из озера. Мама меня из комнаты вытолкнула до да дверь-то и захлопнула. «Этого змея водяницей зовут. Он нас всех хранит, вот я и молюсь ему. А тебе, Галя, нечего свой нос совать куда не следует». «Не смей больше заходить в мою комнату!» Вот тогда я поняла, что мама сошла с ума. Ясину кровать она переставила в свою комнату, чтобы присматривать за ней. А я и рада. В последнее время мне было страшно спать с сестрой в одной комнате. Бывает, проснусь, а она сидит на кровати и смотрит на меня так странно, будто впервые видит. Я ее спрашиваю, что с тобой, Ясенька? А она на меня рычит, точно собака дикая». Один раз вообще укусила за руку и убежала на улицу. Ночь на дворе. она взяла и убежала. Мама будто не видит, что Яси вернулась совсем другой. Но я все вижу. Она сейчас у нас больше похожа на дикого зверенка, чем на ту сообразительную умную девочку, которой была. Я не могу смотреть на все это. А еще грустно от того, что мама меня не слышит, не понимает. «Мне тревожно. В нашей деревне стали пропадать люди. Уже несколько стариков пропало куда-то. Найти их не могут. Местные поговаривают, что нечисть в нашем озере завелась. На дно людей утаскивает. Мы не выходим после заката. Боимся. Никто эту нечисть не видывал. От неизвестности всем еще страшнее. Яся по-прежнему чудит». Иногда, бывает, бегает по двору кругами по полдня и воет, как собака. А иногда ночью не спит. рвется бежать на улицу. Мама ее едва удерживает дома. Тайна пропадающих людей так и не раскрылась. Все лето мы носа на улицу не показываем. Постоянно кажется, что сейчас в дом вломится нечто страшное и утащит на дно озера. А мама же, наоборот, спокойно, как будто совсем не боится ни за меня, ни за Ясю. Уходит в свою комнату, закрывается там и подолгу молится. Зато теперь я не одна. Я часто вижусь с Петей и Марусей. Они переехали к своей бабушке в Заозерье. Ее дом недалеко от нашего, за лесом. Петя говорит, что это наша Яся людей губит. Но разве можно в это поверить?» «Сегодня произошло нечто невообразимое. Под вечер, когда солнце уже клонилось к горизонту, яся взбесилась, залаяла и заскулила, словно собака, а потом выпрыгнула в окно и убежала. Я испугалась, что мама станет меня ругать за то, что я за ней не уследила. Накинула на себя плащ и выбежала на улицу. Признаюсь, я в тот момент думала, что если бы я бесследно пропала вот прямо сейчас...» то, может, мама бы пожалела о том, что больше любит Ясю, чем меня. Я нашла сестру на берегу озера. Она сидела на земле и гладила какую-то собаку, а потом она наклонилась к ней и впилась зубами в ее шею. Собака взвизгнула, вырвалась и убежала прочь. Я подошла к сестре и тихонько позвала домой. Яся обернулась и зашипела на меня, а когда я хотела взять ее за руку, она закричала и укусила меня. На месте укуса тут же выступила алая кровь. Несколько маленьких капель упали на землю. Яся увидев это, повернулась лицом к озеру и прошептала. «Воденица, приди! Это я! Дочка твоя!» И тут же солнце скрылось за горизонтом, и над озером поплыли густые синие сумерки. А потом из воды показались чьи-то головы. Их было много, очень много Сначала я не поняла, что происходит Но потом до меня дошло, что это утопленники идут к берегу Я так и остолбенела от ужаса, даже кричать не могла а они шли из воды, и их жуткие распухшие лица, наполовину съеденные рыбами, были обращены в мою сторону Я хотела убежать, но Яся схватила меня за руку и повисла на ней Мертвяки подходили все ближе и ближе Я чувствовала их гнилой запах. А потом я увидела Маруську. Она тоже шла ко мне. С ее волос тонкими струйками стекала вода. Глаза смотрели безразлично, а черный язык высовывался изо рта. «Маруся!» – закричала я. Она подошла ко мне, остановилась, смотря куда-то сквозь меня безжизненными глазами. И тут, откуда ни возьмись, появился Петя. Он схватил меня за руку и потащил куда-то. Я на силу вырвалась и побежала по тропинке к дому. Увидев маму, идущую ко мне навстречу, я заревела в голос. Мама взяла меня за руку, и мы вместе побежали домой. Я же говорила, что это не она, это не наша Яся. Она чуть не убила меня сейчас, мамочка, чуть не утопила. На силу я вырвалась и убежала, а еще я мертвяков видела». Мама ничего мне не ответила, только погладила по голове. Мне стало очень обидно. Она как будто не слышала меня. Распахнув Настюш дверь, мама закричала в темноту. «Яся! Ясенька! Иди домой, милая!» Через мамино плечо я увидела, как к нашему дому движется что-то большое и темное. Это была не Яся. Это был огромный монстр. Змей человечьим лицом Он подполз к нашему дому И мама взглянула на него, раскрыв в ужасе рот «Воденица, змей, батюшка!» Прошептала она Я оттолкнула маму в сторону и захлопнула дверь Заперла засов Через секунду все заходило ходуном Стены дома затрясли и заскрипели страшно, будто вот-вот развалится. Я закричала от страха, забилась в угол А мама села на пол и начала читать молитву. Это была молитва змею. Голос мамы звучал все громче, а потом она подняла голову кверху и стала яростно выкрикивать слова, будто это была не молитва, а заклинание. Признаться, я думала, что в ту ночь мы умрем. Но мы не умерли. Скрип и скрежет стих. Воденница оставил наш дом в покое. В наступившей тишине каждый звук казался резким и слишком громким. Поэтому я молча сидела в углу, опустив голову на согнутые колени. Мне было страшно. А еще я вдруг явственно ощутила свое бесконечное, раздирающее душу на части одиночества. Мама не верила мне. Она не любила меня. Для нее была важна лишь Яся, пусть даже мертвая. Спустя некоторое время я почувствовала, как мама гладит меня по голове. Я посмотрела на нее полными слез глазами, и мы обе заплакали. «Ты молишься этому змею? Зачем тебе все это надо?» «И за Яси?» – спросила я. «И я за тебя молюсь, Галенька», – сквозь слезы проговорила мама. «Мама, ты сошла с ума! Я здесь, я с тобой, я живая!» Закричала я Но мама все качала головой И без конца повторяла «Это все ради тебя, Галя Когда-нибудь ты поймешь, что я все делаю ради тебя» Потом мы долго плакали Мама крепко обнимала меня Я обнимала ее Но ни одна из нас так и не смогла понять другую Ночью приходил Петя Такой сон мне приснился Или это был не сон? Он стоял у моего окна и говорил со мной. Он был как живой, только немного бледный. Он рассказывал, что спасал Марусю от Яси, но не смог спасти. Яся погубила и Марусю, и Петю. Поверить невозможно. Вот только я верю ему. А еще я до сих пор думаю над его словами. Петя предложил мне сбежать с ним из-за озерья. Сказал, что иначе воденица все равно когда-нибудь утащит меня на дно. Не знаю, как быть и что делать. На этом записи прерывались. Оставшиеся листы в тетради были пусты. Гуля прижала мамину тетрадь к груди и задумчиво уставилась в стенку перед собой, осмысливая то, что только что прочла. «Бедная мамочка, сколько ей всего пришлось пережить», — подумала она. Получается, малышка Яся — утонувшая дочка Бабдуси, которую она до сих пор не может отпустить? Получается, ради неё бабушка молится в одинице. А Петя, выходит, всё это время пытался помочь Гуле. Вот только она, сама того не понимая, отталкивала его руку помощи. «Надо бежать отсюда, так, как сделала это когда-то мама. Завтра же надо бежать». Уж лучше жить в городе в интернате для сирот, чем в этом жутком заозерье, да еще и с такой бабушкой. Так решила Гуля, и от этой мысли ей стало легче. Она сложила в рюкзак свои вещи, погасила керосинку, легла на кровать и обняла снежка, который давным-давно спал, положив голову на подушку. Но проснувшись утром, Гуля заново все обдумала и поняла, что не может просто взять и сбежать. Она набралась храбрости, Подошла к бабдусе, сжала кулаки за спиной и сказала громко: "Я ненавижу тебя!"